Глава 6. Управляя Европой. Миротворцы. Время наполеоновских войн открыло с сыновьям Гутели путь к вершинам. Они оседлали тигры, и теперь они заказывали музыку. Взлеты воодушевляют амбициозную молодежь. Авторитетным деловым людям нужна стабильность. Ротшильды стали банкирами империй и континентов от всех крупных европейских стран до Евразийской России, Индии и Америки. Только лондонский банковский дом за первые 90 лет своего существования разместил иностранные займы на сумму 6500 миллионов долларов. Также эффективно работали банки Ротшильдов в Париже, Вене, во Франкфурте и Неаполе. Кредит западного мира покоился на прочном фундаменте состояния Ротшильдов. Инвестиции мальчика в готели зависели от стабильности миропорядка. «Наши капиталы превышают 18 миллионов франков», – писал Джеймс в 1830 году. «Если мир сохранится, они будут приносить 75% прибыли. В случае войны только 45». Итак, братья стали, так сказать, воинствующими пацифистами. Разумеется, гораздо труднее поддерживать мир. Это требует массы энергии, дипломатичности, хитрости, и изворотливости, чем разжигать войну. В семейству понадобилась вся его изобретательность. В то время, как жены блестали в гостинах и парках, сыновья охотились в лучших охотничьих угодьях, главы семьи трудились как всегда, с полной отдачей. Братьям помогала их солидарность удивительная и нерушимая. Тот самый шифр, основанный на смеси идиш и немецкого, который вел в обиход еще старик Майер, стал теперь языком тайного обмена информацией между пятью крупными структурами. Если раньше принц Уильям Гессенский в переписке Майера назывался господином Гальштейном, то теперь канцлер Митерних именовался дядей. Система курьерской почты Ротшильдов превратилась в разветвленную и мощную коммуникационную сеть, которая действовала на суше, на воде и в воздухе. Битва при Ватерлоу была только первым примером ее эффективного использования. 13 февраля на пороге Парижской оперы был убит герцог де Бари, предполагаемый наследник Людовика XVIII., Джеймс немедленно отправил посланцев в Лондон, Вену и Франкфурт. Ротшильды узнали о том, что надежным соронникам Бурбонов не суждено сбыться. Задолго до того, как это стало известно правительством их стран и соперникам на бирже. В 1830 году Джеймс использовал почтовых голубей. Они преодолели все преграды и принесли вести об июльской революции Натану в Лондон. Он оказался первым человеком в Лондоне, узнавшим, что король Луи Филипп лишился престола. Если Бриз мешал почтовым голубям Ротшильда, то он подгонял его почтовые корабли. Английское министерство, писал Толейран сестре Луи Филиппа, благодаря Ротшильдам получает информацию на 10-12 часов раньше, чем мы получаем почту от нашего посла в Британии. Так происходит от того, что курьеры Ротшильдов путешествуют на судах, которые принадлежат Ротшильдам, не берут на борт пассажиров и выходят в море в любую погоду. Ротшильды создали скоростную и надежную систему доставки информации, в которой не имели даже крупные европейские державы. И они, эти державы, сами прибегали к услугам службы Ротшильдов. Это привело к достаточно пикантной ситуации. В XIX веке, так же, как и в нашем, почтовая служба была нужна не только для того, чтобы переправлять информацию, но также для того, чтобы ее отслеживать. Перлюстрация почты широко практиковалась уже в те времена. В этом отношении почтовая служба Австрии отличалась особой суровостью. Вот что писал австрийский почтовый служащий, отвечающий за контроль почтовых сообщений. «Я обратил внимание на то, что курьеры Ротшильдов, направляющиеся из Неаполя в Париж, перевозят почтовые сообщения французских, английских и испанских послов аккредитованных при дворах Неаполя, Рима и Флоренции. Кроме того, они имеют дело с корреспонденцией, которой обмениваются дворы Рима и Неаполя» и их представителей по всей Европе. Эти курьеры Ротшильдов следуют через Пьяченцу, поскольку там стоит австрийский гарнизон. Возможно, принудить одного или другого клерка предъявить корреспонденцию для нашего досмотра. Эта информация была настолько важной, что ее передали самому канцлеру, и Меттерних оказался перед сложной дилеммой. С одной стороны, было бы чрезвычайно полезно знакомиться не только с иностранной дипломатической почтой, но и в особенности с перепиской его дражайших Ротшильдов, Но, с другой стороны, канцлер сам частенько пользовался услугами почтовой службы Ротшильдов, этих суперкурьеров в желто-голубых формах. И значит, его собственные суперсекреты могли стать достоянием его же служащих. Но Метерник не зря считался самым ловким дипломатом в Европе. Последовал следующий приказ. Курьеров банкирского дома Ротшильдов, проезжающих через Ломбардию между Неаполем и Парижем, следует рассматривать и обращаться с ними как с официальными курьерами Австрийской империи, если они перевозят корреспонденцию, запечатанную Австрийской имперской и королевской печатью. Если же выяснится, что они перевозят корреспонденцию, на которой ничто не указывает, что она является официальной австрийской, то с такой корреспонденцией следует поступать, как и полагается, в соответствии с действующими правилами. Семья могла перехитрить любого противника или союзника. Ротшильды отлично знали, что часть их корреспонденции просматривается. Они также прекрасно представляли себе, что Меттерних легче поверить сообщению, не предназначенному для его глаз. Братья были кровно заинтересованы в мире между Австрией и Францией. Парижские ротшильды постоянно обменивались информацией с венскими ротшильдами. Переписка была строго конфиденциальна. Но вот беда, часть ее становилась известной канцлеру. У Ротшильдов были посыльные, которые обладали особым даром. Даром сделать письмо доступным для любопытных глаз. Семья могла легко и быстро менять форму. Курьеры постоянно поддерживали связь между братьями. Но, если было необходимо, они превращались в пятерых совершенно независимых и неорганизованных дельцов. «Ваша светлость», – писал Амшель по случаю какого-то обращения, – «нижайше уведомляю вас» что я могу предпринять какие-либо действия, только проконсультировавшись с моим отсутствующим в настоящее время братьями, и я попытаюсь их уведомить о вашем запросе». К несчастью оказалось, что Соломон тяжело болен. Сообщение с Карлом прервано из-за беспорядков в Италии, Джеймс путешествует, а Натан не встает в постели по причине сильнейшего гриппа. Эти пятеро умело использовали свое единство – Однажды Бисмарк выяснил, что его старый друг-садовод Амшель осуществляет финансовую поддержку Австрии, постоянного оппонента Пруссии. Он запротестовал. Амшель сказался больным, то есть стал недоступен. Бисмарк обратился к братьям. Они объявили, что крайне удивлены, им непонятно, что движет Амшелем. Возможно, он теряет ясность ума, ведь ему уже так много лет. Бедный старый Амшель. Показательный инцидент случился с Натаном. Он поддерживал либералов, то есть противников Митерниха в гражданской войне в Испании. Метерних возмутился. Тогда Джеймс пожаловался Соломону в частном тщательно продуманном письме на то, что Натан поддался влиянию своей радикально настроенной супруги и тести и высказал свое мнение. «Такое не должно повториться в будущем!» Метерних простил. Не было такого сложного обходного пути, который братья не смогли бы использовать для сохранения мира. В период напряженных отношений между квазилиберальной Францией и ультраконсервативной Австрией они организовывали пацифистские заговоры во всех королевских дворах Европы. Они были вездесущи. Натан Лондонский был близок с герцогом Веллингтонским и вхож в высшие круги общества. Соломон был глазами и ушами и кошельком князя Митерниха. Джеймс каждые несколько дней встречался с королем Франции. Карл присматривал за правительствами итальянских государств от Неаполя до Сардинии. Часто один из монархов или государственных деятелей хотел сообщить своему коллеге за рубежом какую-то неофициальную информацию или свои мысли по каким-то вопросам. В этом случае лучшим передаточным звеном служили Ротшильды, разумеется, если это отвечало также и их интересам. Побеседовав с друзьями на Даунинг-стрит, Он делился своими наблюдениями с Джеймсом, который сообщал их в Сен-Клу, и Соломоном, который передавал их в Хофбург. Формально это было общение внутри семьи, фактически конфиденциальные межправительственные коммуникации. Во время одного из таких инцидентов Натан заявил, «Если Франция предпримет какие-то действия против австрийской стороны, мы в Англии поддержим Австрию. Если подобные действия предпримет Австрия, «Мы поддержим Францию». Таким образом, беседы в рамках этой маленькой семьи оказывали решающее влияние на состояние дел на берегах Сены и Дуная. Они помогали удерживать оба государства от открытых столкновений. Братья прекрасно осознавали, что иногда необходимо отстаивать в сторону дипломатические приемы и действовать с позиции неприкрытой силы. В 1831 году Луи Филипп, полуреволюционный король Франции, пытался спровоцировать полуреволюционные молодые итальянские государства на конфликт с империей Габсбургов. Австрийские и французские власти твердили о защите легитимности до последней капли крови последнего солдата. В Париже Джеймс решил использовать все возможности для сохранения мира. Премьером должен был стать Казимир Перье, финансист столь же осторожный, как и сам Джеймс. «Я проинформировал его величество», – писал Джеймс Соломону, – что доверие к нему значительно вырастет, если его величество назначит премьером Казимира Перье. Перье получил назначение. Тем не менее, австрийские войска вошли в Болонию. Французское правительство под давлением общественного мнения готовило ноту, выдержанную в самых резких тонах. «Вчера», – писал Джеймс Соломону, – «был подготовлен проект ноты, и Франция готова ее направить. В ней есть фраза – «Настаиваем на немедленном выводе войск из Болоньи. Я добьюсь, чтобы эту фразу убрали». Разумеется, он добился. Франция сделала дипломатическое заявление, война была предотвращена. В других случаях братья действовали более настойчиво. В 1839 году король только что возникшего королевства Бельгия Леопольд решил силой захватить две провинции Нидерландов – Люксембург и Лимбург. Мальчики Гутели не позволили ему этого. Бельгийское правительство открыто заявил Соломон. «Не получит от нас ни полпенса, хотя оно выпрашивало деньги в течение нескольких месяцев. Как не трудно мне отказать, я буду вполне удовлетворен, если моя позиция заставит Бельгию уступить, и мир будет восстановлен». Бельгия уступила. Ротшильды дали кредит. Такова природа вещей, наставлял Бисмарк, своего помощника, который пытался получить у Ротшильдов кредит на вооружение прусской армии. Дом Ротшильдов делает всегда все от него зависящее для предотвращения войны. Этот факт показывает, какую деликатность следует проявлять, имея дело с Ротшильдами.